Европа и Индия. В период эллинизма Европа устанавливает постоянную связь с Индией через Селевкию. О мегасфене уже говорилось. Позднее индийский царь Ашока 273-232 года до нашей эры установил дипломатические связи и с сирийскими селевкидами, и с египетскими птолемеями, и с македонскими антигонидами. Эти связи принесли селевкидам новую партию боевых индийских слонов. Птолемеям же пришлось довольствоваться плохо приручаемыми африканскими слонами В битве при Рафии, морской порт к югу от Газы, индийские слоны побили африканских, 217 году нашей эры Однако влияние индийской культуры не ограничивалось одними слонами, оно происходило и на уровне духа Об этом говорит хотя бы легендарный цикл беседы Александра и десяти гимнософистов» Страница 23 Эллинистический человек. Эллинистический человек – это уже не гражданин суверенного полиса, а подданный в громадных монархических государствах, затерянный среди миллионов ему подобных. Он больше не участвует в управлении своим государством, государство от него отчуждено. Вся власть находится в руках военно-бюрократического аппарата во главе с наследственным монархом, для которого этот аппарат – лишь послушный инструмент абсолютной власти». Эллинистические монархи прямо отождествляли себя с государством, и эллинистический человек это принимал. Ни в Египте, ни в Вавилонии, ни в Македонии не было ни одной попытки свергнуть монархию, хотя бы во имя олигархии, не говоря уже о демократии. Да и могли ли случиться такие попытки, если там полностью отсутствовала демократическая традиция? И азиаты, и африканцы, да и смешанные с ними македонцы были по своей психологии рабами. Однако теоретического обоснования восточного деспотизма силами греческой философии и социологии не было. В условиях эллинистических надличностных монархий и гражданские добродетели патриотизм, свободолюбие, доблесть, достоинство личности, гражданская и нравственная ответственность и тому подобное сильно упали в цене была поколеблена сама личность, ведь личность имеет два крыла – свободу и нравственную ответственность, когда нравственной ответственности не может быть без свободы, в том числе и политической, а свободы не должно быть без нравственной ответственности. Но политической свободы не стало совсем, а личной свободы стало маловато. Управители стали функционерами, солдаты-наемниками. Патриотизм сменился космополитизмом, прямо вытекающим из индивидуализма. Космополитизм и индивидуализм – две стороны одной медали. Одинокий, замкнутый на себе и своей жизни, на своих частных интересах человек в громадных монархиях как бы терялся. Невиданные до толи пространственно-временные рамки мира его пугали, и он стремился уйти в себя, подавить в себе желания и страсти, привязывающие его к миру, обрести мир и спокойствие, находясь в узком кругу своих единомышленников. «Такой человек стал более личностен и индивидуалистичен, но менее личностью, ибо от него теперь в общественной жизни мало что зависело, хотя и при демократии социальная значимость простого человека иллюзорна». Страница 24. Правда, эта отрешенность эллинистического человека от мира не приняла той чудовищной степени, которую знала Индия. Эллинистический человек по-прежнему стремился соблюдать меру даже в своей отрешенности от мира. Он не уходил от мира ни в монастыри, ни в леса. Он только ставил между собой и миром, если он это мог, а могли немногие, некий заслон. Этот заслон он находил в эллинистической философии.